Глава 30. Натка и злые цверги. Корова в сарае мычала. Ната злилась. Последний раз она корову видела лет в тринадцать и не скучала, это точно. Ну, Валь, сейчас муж вернется, и она ему много чего скажет по поводу крупного рогатого скота. И сказала бы, если бы не болтовня Влада. «Что-что Лиля купила?» изумленно переспросила Ната, моргая. «Дом?» «В смысле дом? Без Иена? Сама? Ага, Большой, Каменный, на Портновской улице. Тут недалеко, кстати, два квартала всего. Дяде Иену, наверное, понравится». «Дядя Иен, наверное, ее убьет», — мрачно ответила Ната. «А пойдем-ка, Владь, поглядим на это чудо». «На дом?» — наивно спросил сын. «На злого цверга», — вздохнула Натка. «Знаешь, мам, я что-то в последнее время от тети Лили устал». «Немного. Она, конечно, веселая, но слишком активная. Можно я дома останусь?» Надка фыркнула. «Ну да, устал он. Да на нем еще пахать и пахать, но заставлять не стала, все еще пребывая в некотором шоке от чистоты в доме и бати. Сама пошла, одна. Город она уже знала. Чисто теоретически Лили должно хватить ума ждать супруга в гостинице». Во всяком случае, Игин туда и собирался направиться, только хотел еще разрешение на открытие нового производства в Каменске занести в ратушу, чтобы потом насладиться общением с женой без всяких неотложных дел. Ната, с твергом имевшая уже задушевные беседы, догадывалась о его реакции на поступок супруги. Он так мечтал купить ей дом... Так переживал, что у него недостаточно денег, чтобы Лильку баловать, что ее самостоятельность не может его не разозлить. Морозный все так хорошо спланировал, а она все испортила. Ната была права. Лиля ждала мужа в гостинице, а Иена еще не было. «Вернулись!» — радостно закричала блондинка. «А где? С Иеном все в порядке?» «Конечно!» Он еще в ратушу забежит, отнесет бумаги. У нас патент на производство чемоданов. У нас все получилось. О, я так рада. Так, садись, будем чай пить. И слушай, я тебе такое расскажу, — захлопала в ладоши Лиля. Я? А я? А я дом купила, представляешь? Сама. Из двери раздался глухой стук. На пол явно упал чемодан. Женщины обернулись. В дверях стоял цверк. Весь красный и очень недовольный. Надка сжалась в кресле, затихла, как мышь, Надеясь, что супруги Морозные про нее забудут. «Повтори, что ты сделала, Лиль?» — грозно спросил Иен. «Дом купила». «Нам», — пискнула Лиля, съеживаясь. «На какие деньги?» «На свои». «Сколько?» «Двадцать пять» тысяч лиля ну что Иен, это наши семейные деньги это мое приданное между прочим оно такое же твое как и мое нет лиль я уже не раз тебе говорил что не возьму у тебя ни монетки говорил говорил с несчастным видом пробормотала его жена а ты что сделала ославила меня на весь каменск выставила дураком нищим Свергом, который сел на шею жене и свесил ножки? Нет, — возмутилась блондинка. Я говорила, что это наши деньги. Лиля, я тебе муж или где? Муж. А мне кажется, ты решила, что я зайчик послушный или собачка комнатная. То, что я тебя люблю, не значит, что я буду всегда с тобой соглашаться. И сейчас не соглашусь. Я жить в этом доме не буду. Так и знай. «Иен, ты решил меня перед всем городом дурой выставить, да?» Завопила Лиля. «Ты сама себя ей выставила!» «Ты не можешь меня бросить!» «Так я тебя и не бросаю!» «Это твое дело, Лиль!» «Жить со мной в гостинице или одной в своем доме!» «Решай!» «А с домом что прикажешь делать?» Блондинка выпрямилась во весь свой невысокий рост, подбоченилась, нарочно выставив вперед округлый животик. «Да что хочешь! Это же твой дом! Хочешь, продай!» «Хочешь — сдавай, хочешь — сожги». «Ну, Иен!» В голубых Лилиных глазках сверкают слезы, как последний аргумент. «Мне он так нравится!» «Нравится — значит, живи там!» «Но ты мой муж! Я хочу с тобой жить!» «Тогда не живи там!» «Вот, значит, как!» — прищурилась Лиля. «Вот ты какой, да!» «Ага! Ну и проваливай! Я буду жить в своем доме!» «Одна, а ты как хочешь. Твой выбор, Лиль!» Игин тяжело вздохнул, подергал косички бороды, подхватил свой чемодан и вышел. Спокойно, молча, даже дверью об косяк не шарахнув. Хотя видят боги, хотелось. Лиля громко всхлипнула, прислушалась. Всхлипнула еще громче, но Игин либо не слышал, либо не захотел вернуться. Тогда она вспомнила про подругу и нашла ее глазами. «Он меня бросил, Нат!» — жалобно скривила губы она. «Нет», — покачала головой Ната, — «это ты с ним не пошла». «Но он не хочет жить в нашем доме!» «Лиль, это не ваш дом, а твой. Он его не хотел. Ты чего, как маленькая? Устроила скандал, поставила ультиматум. Зачем? Я думала, что он не будет так уж со мной спорить. Он особо и не спорил». «Ты сама начала орать, а надо было просто сказать. Ну, дура, ну не подумала, прости, пойдем домой, любимый». «Ага, сейчас», — буркнула Лиля, «еще прыгать вокруг него. Он не собачка, значит». «А я что, собачка?» «Нет, ты мудрая женщина, которая лаской и кротостью заполучила бы свое гораздо быстрее». «Я?» — страшно удивилась Лилька. «Ты меня с кем-то путаешь!» Надка хихикнула. Действительно, при всей ее скромности и незаметности подруга всегда была немного цвергом. Говорила, что думала, ни перед кем не заискивала, могла из-за какой-то ерунды сцепиться с кондуктором и всегда, всегда требовала сдачу. Последнее для Наты было почти нереальным. Из-за мелочей она никогда в конфликт не влезала. «Ладно», — успокоила она подругу, «Иен тебя очень любит, правда? Все наладится, я уверена» просто дай ему остыть». «Надеюсь», — уныло ответила Лиля. «Но вообще он не прав. Мне рожать где? В гостинице? И ребенка растить в гостинице? Я имею право на свою норку». Ната только головой покачала. «Неисправимые. Просто подожди, он вернется», — посоветовала она. «Ему все равно идти больше некуда. А дом никуда не денется, правда?» «Ага, сейчас», — буркнула Лиля. «Я еду домой». «А он как хочет. С сундуками поможешь? Ты ведь моя подруга?» «Дура я, а не подруга», — проворчала Ната, отталкивая Лилю и сама вытаскивая сундук из-под кровати. «Помогу, конечно. Тебя тяжести таскать нельзя». «Да чего ж неудобные эти сундуки? Тебе непременно нужно заказать у нас чемоданы». «Угу, приду к вам в мастерскую и закажу», — хмыкнула Лиля. «И скидку потребую. По семейным обстоятельствам» и торговаться буду до последней монетки». Посмеялись. Цверги, они такие. Ната уже по Иену поняла. Собрали Лилины вещи. Их оказалось даже слишком много. Все в сундук не поместилось. лиля нарочно тянула время и оглядывалась на дверь. Напрасно. Иен не возвращался. Выглядела блондинка одновременно сердитой и несчастной. Пару раз пробормотала что-то на русском матерном. Ната благоразумно пропустила это мимо ушей. А Ната уже бы сбежала. У нее ведь тоже муж и корова, будь она неладна. А муж явился сам и очень вовремя, потому что две женщины сундук тащили с трудом. «Я так и думал, что ты здесь», — весело заявил Валь, отбирая у них сундук и довольно легко поднимая его. Владик там переживает, и Игин пришел жаловаться. Дуется на жену, как крот. «Надеюсь, он у нас поселиться не собирается?» — спросила Ната, разглядывая супруга с явным удовольствием. «Красивый, юный, тонкий и такой сильный!» Она скучала. «У нас не так уж много места. Надеюсь, нет», — согласился Валь, лукаво улыбаясь. «Иначе где его укладывать? В бане? Нет уж, у меня на баню свои планы». «Ну вот и скажите ему, что может возвращаться в гостиницу» пропыхтела Лиля. «Я освободила помещение». «И... Валь, скажи ему, что я жду дома. Очень жду». валинуэль кивнул серьезно. Он уже много чего сказал упрямому другу, но тот все еще залился. Для Цверга репутация крайне важна, а Лиля здорово по ней прошлась своей самодеятельностью. Впрочем, Валь хорошо знал Цверга. Он отходчивый и по-настоящему любит свою жену. А с другой стороны... Он и Лилю знал неплохо и понимал, что она может еще много чего натворить. Этих двоих придется срочно мирить, пока они не развелись в ярости и обиде. Наделают глупостей, о которых жалеть будут до конца жизни, но первый шаг не сделают. Но это завтра. Сегодня Валю гораздо важнее была своя жена, а не чужая. Он имеет право, он соскучился. Тем более мальчишки вполне серьезно упрашивали его завести сестренку. Ната вроде была не против детей, а сам Валь вдруг подумал, а почему нет? Ребенок — это то, чего он никак не мог себе представить. А вдруг получится? Стать настоящим отцом для Альва — это статус. Детей Альвы обожают. Не умеет? Так он и готовить когда-то не умел. Ничего? Научился?» К тому же с пасанками у него неожиданно сложились очень теплые отношения. Не так уж и сложно оказалось быть отцом. Просто нужно любить детей и разговаривать с ними. Валенуэль перевез Лилю с вещами в ее новый дом. Невнятный скороговоркой отказался остаться, подхватил надку и сбежал. ты человек, то есть Альф», упрекнула его жена. «Ей так нужна поддержка. Завтра» отмахнулся валь сегодня поддержка нужна мне я скучал и знаешь что больше я тебя не пущу иен рассказал что вы там умудрились натворить сумасшедшие так все же хорошо хихикнула ната так хорошо что ты чуть не пострадала валя остановился посреди улицы поймал лицо жены в ладони и заглянул ей в глаза если бы он тебя обидел я бы его убил за себя нет за тебя не задумываясь просто горло бы ему перегрыз я серьезно над больше не пущу никуда и не пускай шепнула ната жмурясь я и сама никуда без тебя больше не поеду потому что блин стоит на пару дней уехать так ты коров всяких в дом тащишь валь захлопал длинными ресницами растерялся потом понял улыбнулся открыл было рот но сказать ничего не успел. «Цверги идут!» раздался крик какого-то уличного мальчишки. «Цверги нападают! Целая армия!»